Глава 29. Выпив кружку дымящегося Сидра, Ви чувствовала себя намного лучше. Ей нужно было отдохнуть и расслабиться, и праздник сонцестояния помог в этом. Ближе к полудню в воздухе зазвучала музыка. После окончания утренних скачек норю и ритуалов оркестры играли без остановки. Празднование солнцестояния в этом году было настолько масштабным, что одни только танцы проводили на трех отдельных полянах. Ви подозревала, что одну из них создали решительные земледелы, которые увидели, что все другие заняты. Все смешалось, как специи в ее напитке. Невозможно было сосредоточиться на чем-то одном, но она этого и не хотела. Ви хотела насладиться происходящим. Это было ее последнее солнцестояние, которым она наслаждалась на Севере, и ее переполняли ностальгия и сожаление о том, что раньше она не могла как следует насладиться этим праздником. «Долго все это продлится?» — спросила Джейми. Они сидели на уходившей вверх лестнице вместе с Сандру, одни спасались от танцев, а другие просто наслаждались весельем. Но поблизости никого не было. Людей удерживало на расстоянии понимание разницы положения. Но, учитывая, что Эльфир все еще оставался на свободе, Винни раздражала своего рода вынужденная изоляция. Они празднуют до тех пор, пока на небе есть солнце, чтобы перед тем, как погрузиться в сон, матерь могла увидеть благодарность за свою доброту. Когда заходит солнце, проводится еще один ритуал, а затем все готовятся к долгой ночи. Готовятся? Как именно? Они проводят некий ритуальный бой в честь отца? Нет, готовятся ко сну. Рассмеялась Ви. «Знаешь...» «Можно было так и сказать». Джейми покачала головой, но улыбнулась. «Ты слишком прониклась драматизмом ранее упомянутого ритуала». «Возможно». Ви сделала еще один глоток напитка, наслаждаясь тем, как вкусная жидкость обволакивает язык, а затем обжигает горло из-за высокой температуры и специй. В жизни Ви было много драматичного, Гораздо больше, чем предполагала Джейми. Но разве это не часть удовольствия? Потеряться в том, что кажется невозможным. Невозможным. Как созданный из света мужчина. При этой мысли на лице Ви заиграла улыбка. «Как по мне, звучит романтично». Джейми искоса взглянула на подругу, но Ви проигнорировала ее. Меньше всего ей хотелось вызывать у Джейми подозрения относительно Таавина. «Кажется, кое-у-кого сегодня точно романтическое настроение». Сделав глоток из своей кружки, сказал Андру, кивая на Эллен и Дарруса. «Точно. Даже если здесь начнется пожар, вряд ли она заметит это, потому что видит лишь его одного». Джейми усмехнулась. «А как же мы?» «Возможно, она попытается спасти нас от огня». «Возможно», — Ви подчеркнула это слово, и остальные рассмеялись. Она повернулась к Андру. Благодаря установившимся между ними отношениям, витавшей в воздухе радости праздника, Ви ощущала такое спокойствие, что осмелилась задать личный вопрос. «Андру». «Не привлекала ли твое внимание какая-нибудь дама?» Он закашлялся и выплюнул сидр. Ви и Джейми сдерживали смех, пока он отставлял кружку в сторону, пытаясь вытереть рубашку. «Мое, дама, нет», — пробормотал он, переводя взгляд с них на свою рубашку. Ви слегка наклонила голову, пытаясь разглядеть выражение его лица. «Там было что-то» однако ей не удавалось понять, что именно. Но мой отец твердо убежден в необходимости заключения политически выгодного брака. Он говорил уже спокойнее, возможно, даже слишком. Ви потеряла счет случаем, когда поведение Андру менялось, и он напоминал беспомощную добычу, которую заприметил хищник. Она не знала, о чем он думал, но видела, что мысленно он далеко от этого места. Он назвал своего отца грубияном, и Ви примерно представляла, как происходило обсуждение будущего Андру. Она протянула руку и слегка коснулась его ладони. Андру вздрогнул и посмотрел ей в глаза. Она не отвернулась и достаточно долго не отводила взгляд. «Уверена, меня ждет такая же участь». Тихо прошептала Ви. «Выгодный брак и подходящая пара». Вопрос, в котором ей не положено право голоса. «Твои родители уж точно не оправдали этих ожиданий». Буркнула Джейми. Ви открыла рот, чтобы ответить, но ее опередил Андру. Принц Ромулин сказал, что именно поэтому все ожидают от них, особенно от Ви, разумного выбора. Случай, когда простолюдинка вышла замуж за наследного принца, как это сделала императрица Валла, — редкость. А я-то думала, что они создали прецедент. Джейми сделала глоток сидра. Их коронации предшествовали чрезвычайные обстоятельства. Тихо вздохнула Ви. Убийство ее деда, восстание Безумного Короля, последняя война кристальных пещер, после которой магия кристаллов угасла. Магия кристальных пещер угасла. Ви оживилась. Таавин говорил, что преграды на пути Распиана и его последователей были разрушены около 18 лет назад. Как раз тогда пришел конец правлению Безумного Короля, который черпал силы из пещер. Могла ли это быть та самая преграда? Борясь с желанием незамедлительно вернуться в комнату и вызвать его, Ви сделала еще один глоток своего напитка. «Примерно это же говорит Ромулин», заметил Андру, не подозревая, какие мысли витали в голове Ви. «Он считает, что Ви выйдет замуж за принца Востока, а он женится на принцессе Запада». «Хотите сказать «принц Ромулин»?» Джейми слегка наклонилась вперед. «Вы всегда рассказываете о речах принца и его мнении по тому или иному поводу. Уверены, что отчитываетесь перед Сенатом, а не перед ним». Андру густо покраснел. «Я... Мне просто посчастливилось знать его высочество, и я считаю его крайне мудрым человеком». «Я согласна с тобой, Андру» сказала Ви. Джейми озвучила то, на что Ви совершенно не обратила внимания, и теперь ей стала любопытна причина такого поведения. Но, как и в случае с открытием по поводу пещер, сейчас было неподходящее время для расспросов. «Он дает мне отличные советы, и я с нетерпением жду возможности лично послушать его мудрые рассуждения по возвращении домой» а также узнать его получше во всех других отношениях. «Домой», — задумчиво повторила Джейми. «Ви, могу я спросить тебя кое о чем?» «Ты ведь знаешь, что можешь. Ты правда хочешь отправиться на юг?» Нахмурившись, Ви повернулась лицом к подруге. Джейми сделала глоток, явно обдумывая свои слова. «Ты сама сказала, я могу задать любой вопрос». Все в порядке». Ви не хотела, чтобы Джейми притворялась или стыдилась своих чувств. «Мне просто интересно, с чего ты решила задать такой вопрос? Не сделала ли я что-то такое, из-за чего может показаться, будто мне не по душе юг?» Она взглянула на Андру. «Даже если он вроде бы стал ее союзником», Стоило ли ей беспокоиться о том, что подобные слова могут быть переданы его отцу? Джейми явно так не считала, поскольку продолжила допрос. «Вовсе нет. Но, если честно, ты не сделала ничего, что заставило бы меня думать, будто ты его обожаешь. Ты всю жизнь прожила здесь, считаешь место своим вторым домом. Неужели ты действительно хочешь уехать?» Я ожидала услышать подобные вопросы от Южан, но не от тебя. Ви готовилась к таким мнениям, но не ожидала встретить их так скоро. Этого следовало ожидать. Тихо заметил Андру. «Принцесса, это простое любопытство», — объяснила Джейми. «Я не хотела обидеть тебя». «Я знаю, знаю». «Прости, если мой ответ...» «Показался тебе грубым». Вздохнула Ви. «Отвечай честно, принцесса», — посоветовал Андру. «Потому что по возвращении домой такого шанса может не быть». Ви понимала, что он был на ее стороне. Она попыталась найти честный ответ на этот вопрос. Но все, что она могла придумать, походило на речи идеальной принцессы. Вот только они были правы. Возможно, это единственная возможность ответить как Ви. Не принцесса, не наследница, а Ви Саларис. Интересный момент. Наконец начала она. Вот только если откровенно, я не знаю, где находится дом или как он будет выглядеть. У меня есть мечты, идеи, однако никакой конкретики. Но он не здесь. Сехра была... добра, как и большинство других северян. Согласна, порой возникали некоторые ситуации, но я не виню их, ведь война закончилась сравнительно недавно. Но в целом, да, они были благосклонны. А Эллин для меня как сестра, которой у меня никогда не было. Ви перевела взгляд на девушку. Она смеялась, откинув голову назад, а Дарру скружил ее в такт музыки. И все же Эллин — единственная, кто здесь может создать для меня ощущение дома. Все остальные всегда держали дистанцию. Они воспринимают меня как южанку. Я не похожа на них, иначе говорю, и было бы оскорбительно даже пытаться копировать их манеру речи. Я понимаю это и без настоятельных убеждений моих наставников. Однако, если честно, я осознаю, что и на юге не буду чувствовать себя как дома. Полагаю, ощущения будут похожими, потому что там моя настоящая семья. Я, наконец-то, буду жить с ними, и, к лучшему или к худшему, узнаю их по-настоящему. А если семья — это не дом, то что тогда? «Ты права. Семья — это важно», — сказала Джейми. В ее тоне присутствовало нечто, напоминающее тоску. «Возможно, это единственное, что имеет значение». Согласна. Ви встала, тем самым закрывая эту тему. Ей не хотелось говорить ни об их семьях, ни философствовать, ни беспокоиться о том, что будет, когда она вернется на юг. Она хотела попытаться получить удовольствие от того короткого промежутка времени, который у нее остался. Ее жизнь и так менялась стремительнее, чем она успевала осознать. Завтра ждала учеба, а сегодня она могла просто насладиться моментом. Как насчет потанцевать или посмотреть лавки на рынке? Или ты еще не пришла в себя после той неудачи с сыром? Джейми усмехнулась и одним глотком допила свой сидр. «Кажется, я уже достаточно окрепла, так что прогулка — прекрасная идея». «Ты идешь, Андру?» — позвала Ви. «Думаю, я лучше останусь здесь и понаблюдаю. Не люблю толпу». «Хорошо. На обратном пути захватим для тебя Сидор». Ви улыбнулась ему, и он ответил ей тем же, прежде чем она повернулась, чтобы уйти. Едва они начали спускаться к земле по широким ступеням, как праздник прорезал крик.